955. Сентябрь, 21. Внешние действия людей могут быть совершенно одинаковы, но мотивы различные диаметрально противоположны. Мотив — это движущая энергии действия. Как свет и тьма могут различаться между собою энергии, которые движут человеческими поступками. Поэтому для нас не поступки важны, но мотивы, то есть причины, породившие действия. И цель наша — научить учеников безошибочно разбираться в этих причинах или мотивах как своих собственных, так и других людей. Определив сущность причины, легко уже будет понять природу или характер действия. Только развитое чувство знания исключает возможность ошибок. Понять сущность данного человека — это значит определить те мотивы, которые руководят его действиями. Добрые и злые поступки проистекают из самой природы человека. Его доброе носит добро или свет из глубины своего сердца. А злой — злое. Чувство знаний проистекает от способности чувствовать излучение сердца. Только долгий опыт познавания человека обостряет способность чувства знаний. При соприкосновении с людьми нужно чаще спрашивать свое сердце и отмечать особенно первые впечатления. Этому рассудок очень мешает, создавая предвзятые суждения и заглушая знаки сердца. В своих собственных мотивах разбираться легче, но требуется качество правдивости и честность признания. Самообман явлений весьма печальное. Он ведет к самообольщению и погружает человека в мир призраков.